Эти почтенные отцы Отечества, как один человек, встали со своих стульев и поклонились мне. Вскоре заседание кончилось. Императрица отдала приказания, необходимые для охраны столицы. Мы сели на коней и поехали во главе 12-тысячного войска, не считая добровольцев, с каждой минутой увеличивавшихся в числе. Вследствие того, что войска были на ногах уже более 12 часов, мы сделали трехчасовой привал в десяти верстах от города в красном кабаке. Мы сами нуждались в отдыхе. Я почти не спала последние две недели, и хотя не могла заснуть и в данную минуту, но для меня было величайшим наслаждением просто протянуться на постели. В этом скверном домике, представлявшем из себя плохонький кабак, была только одна широкая кровать. Ее Величество решило, что мы отдохнем на ней вдвоем, не раздеваясь. Постель не отличалась чистотой – Так что, взяв большой плащ у капитана Карра, мы разослали его на кровати и легли. Едва только я успела протянуться, как заметила, что в изголовье кровати была маленькая дверь. Меня это встревожило, и я попросила у государя непозволения встать. Отворив дверь, я убедилась, что она выходила в маленькие темные сени, ведущие во двор. Я поставила снаружи двухчасовых конно-гвардейского полка – приказав им не оставлять своего поста без моего приказания и никого не подпускать к двери. Затем я снова легла, но мы не могли уснуть, и Ее Величество начала читать мне целый ряд манифестов, которые подлежали опубликованию по нашему возвращении в город. Мы сообщали друг другу и наши опасения, которые, однако, отныне уступили нашим надеждам». Действительно, Петр III обнаружил большую нерешительность и не последовал совету фельдмаршала Миниха, который был при нем. Он поехал в Петергоф, затем вернулся в Баум и, наконец, согласившись с мнением нескольких приближенных, решил отправиться в Кронштадт, чтобы овладеть крепостью и флотом. Но он приехал в Кронштадт, когда адмирал Талызин, посланный императрицей, уже принял командование над флотом. Он не позволил Петру высадиться, так что тот принужден был вернуться в Ранинбаум, откуда и отправил генерала Измайлова, к императрице с весьма покорными заявлениями и с предложением, что он откажется от престола. Измайлов встретил нас по дороге в Петергоф. Он держал нам иную речь, чем мой дядя канцлер, подоспевший к нам, когда мы выезжали из города. Канцлер старался образумить императрицу но, видя, что ему это не удастся, отказался присягать ей, уверяя ее, что ничего не предпримет против нее, но вместе с тем не изменит присяги, данные им Петру Третьему. Он попросил императрицу приставить к нему офицера, чтобы тот был свидетельством всего, что происходит у него в доме, и вернулся в Воронцовский дворец с спокойствием, неразлучным с величием души. Я тем более преклонялась перед достойным поведением дяди, что я знала, как мало он уважал императора и насколько он, как истинный патриот, скорбел о неспособности государя управлять Россией и о печальных последствиях, сопряженных с его неумелостью и беспечностью. Императрица отослала Измайлова к государю, прося его убедить Петра III сдаться, чтобы предупредить неисчислимые бедствия, которые в противном случае нельзя будет предотвратить». Она обязалась устроить ему приятную жизнь в каком-нибудь выбранном им самим дворце в отдалении от Петербурга и исполнять по мере возможности все его желания. Недалеко от Свято-Троицкого монастыря нас встретил вице-канцлер, князь Голицын, с письмом от императора. Каждую минуту наше шествие увеличивалось, так как к нему присоединялись ежеминутно лица, добровольно покидавшие императора. Аронинбаум находился всего в девяти верстах от Петергофа, Так что Петр III приехал туда вскоре после нашего прибытия. Его сопровождали генерал Измайлов и генерал-адъютант Гудович. Императора провели в отдаленные апартаменты, так что его почти никто не видел. Подали ему обед, и затем он уехал в Рапшу, принадлежавшую ему еще в бытность его великим князем. Он избрал ее предпочтительно перед всеми другими дворцами. Ему сопутствовали Алексей Орлов, капитан Пассик, князь Федор Борятинский и поручик Преображенского полка Баскаков, которым императрица поручила охранять особого государя. Я не видела его, хотя у меня была к тому возможность, но мне говорили, что он ел с аппетитом и, как всегда, пил много своего любимого бургундского вина. Он написал два или три письма своей августейшей супруге. Я упомяну только то из них, в котором он ясно и определенно формулировал свое отречение от престола».